Глава 21. Грен Арелия. Оборотень с разорванным горлом не сдох. Когда рана затянулась, он вскочил на лапы и в два прыжка скрылся в лесной тьме. И с такими противниками мы должны сражаться? Это невозможно. Хохот. Меньше всего ожидаешь в таком положении услышать смех, неудержимый, безумный и холодный одновременно. Он доносился со всех сторон, заставляя эльфийский стручок плотнее прижаться к желудям. А потом стало тихо. Лес словно умер, а оборотни замерли на месте, прячась за огромными стволами деревьев. «Айэшэ?» – прохрипел я. «Нет, не ушли», – ответила Аша. – Ждут. Авер? Я... не вампир, – уверенно покачала головой кентавряша. Нехорошо, конечно, так делать, но я воспользовался преимуществами своего нового тела и залез на дерево. Эльфийские ручки цеплялись за кору и так ловко наяривали, что за доли секунды я оказался на приличной высоте. В ответ на удивленные взгляды сапартийцев я вытянул лук и потряс. Мол, я же лукарь, мне положено быть сверху. Вроде пронесло, поверили. Надеюсь, только падающие кирпичи не проломят головы моим боевым товарищам. Этот смех из темноты окончательно пробил брешь в моей крепкой воинской выдержке. Смех снова прозвучал, и такой, словно ржали над моими обезьянями талантами лазить по деревьям. «Эхэла <реклама> хуй», выпустил я возмущенный воздух. Смех приближался, и мне не нравилось, как он это делал. Он, сука, приближался не снизу, а сверху, <реклама> прозвучало прямо над ухом. Прекрасный эльф полетел с дерева, на которое только что сам залез, собирая серые задницы и лбом все ветки на своем пути. Если бы не отрезанный язык, я бы верещал, но это не помешало мне фыркать и шипеть в полете. Только гибкое тело и ловкость не позволили сломать себе шею. Я даже умудрюсь и приземлиться на ноги, как котик. Быстрым движением я вздернул лук, нацелив его в крону дерева. Кентавряша последовала моему примеру. «О, нет!» Послышался издевательский голос. «Не стреляйте, прошу! Я сдаюсь!» Со всех сторон послышалось собачье завывание и гиканье, схожее с животным смехом гиена. «Кто ты?» — заорал Джир. «Покажись! Биться будем!» «Да!» — стрелбом. Выебем! Хлоп! Я шлёпнул себя по лбу. Хлопок эхом разошёлся во все стороны. «И вот так вот я преподношу поколение морков новые познания?» Снова смех. Я спускаюсь, насмешливо предупредил голос. Не советую резко дергаться, хотя мне все равно. Вот последнее почему-то прозвучало более угрожающе, то что этому могильному голосу пофиг на нас, я не сомневался. Существо, похожее на человека, словно ничего не весело и парило в воздухе, медленно опускаясь на землю. Но ну, прямо истинное явление Христа народу. Руки в стороны, опускаются на носочки, пафос так и зашкаливает. Вот только выглядел он не как добрый еврейский бог. Высокий, худощавый, с ушами длиннее и острее эльфийских, неестественно, синие волосы до плеч. Глаза то ли очень уставшие, то ли в черной обводке. Лицо высохшее, костистое, со скулами обтянутого кожей скелета. Улыбка в стиле Джокера, генетически модифицированного акулой. Зубы белоснежные и немного заострённые. Кожаная одежда обтягивала ноги и руки. Аха-ху! захрипел я на Ашу. И «Это, по-твоему, не вампир из 90-х. «Добрый вечер!» Поклонилось существо. Бом и Гэм замерли на месте, хлопая глазами. Джир сделал шаг навстречу не вампиру. Оборотень оскалил зубы. Кая вжалась в кентавряшу, целющаяся из лука куда-то в сторону от твари. «Зачем? Неужели там что-то страшнее этого? Или это очередные забористые глюки?» «Я видел сосуд души этого незнакомца». «Нет, не так. Его невозможно было увидеть» в привычном понимании, потому что он, казалось, находился везде. Огромный, выходящий за границы физической оболочки. Жидкость внутри сияла так, что слепило мое внутреннее око. Цвета не было. Был лишь концентрат чистейшей силы. Даже если я и смогу вселиться в него, то энергии хватит разве что на секунду. Если, конечно, меня просто не разорвет на ошметке мясного и кровавого. И как назло, ничего не скажешь. Во всех смыслах. А хотя и не сильно-то хочется. Постой в сторонке. Судя по всему, интереса ко мне существо проявляет не больше, чем к остальным. «Позвольте представиться», — сиплым, но звонким голосом продолжил не то эльф, не то вампир, не то пидару к синими волосами. «Грэн Орелия! Скромный владелец близлежащих земель!» «Эти земли!» — прорычал оборотень. «Принадлежат народу темных эльфов!» Сзади к подошли оборотни. Необычные, гиановидные. Их морды словно смеялись над окружающими. Они встали по обе стороны от него, и он начал чесать их за ушками. Есть в этом зрелище что-то мерзковатое. «А я разве против?» Не переставал улыбаться Грэн. «Пусть принадлежат. Только где они?» Странный эльф наигранно прижал ладони к бровям и стал оглядывать округу. Посмотрел направо, налево, вверх, даже себе под ноги. «Никого нет», — пожал он плечами. «А я вот здесь. Странно». Оборотень в тьме заверещали шакалим смехом. Слышались и другие звуки, похожие на тявканье волка и рык медведей, но их было значительно меньше. Наш рыжий оборотень угрожающе зарычал в ответ, а я тем временем потихоньку спрятался за кентавринный зад. Ничего мне тешить. Все равно смогу только отплевываться в диалогах. «Что нужно тебе, Грен -Арелья? рыкнул Джер. «Отвечай, а то вы...» Начал гом, но схлопотал обухом топора от Гыма. «Эй, ты чё?» Братья стали толкаться, ругаться и даже лупить пощёчины, обвиняя друг друга в неумении вести дипломатические диалоги. «Молчать!» Гаркнул Джир, и орки расцепились. «Как приятно, что ничего в этом мире не меняется!» Иронично оскалился Грен. «Орки все так же убивают, эльфы смотрят свысока, а кентавры...» Он перевел взгляд на кентавряшу. Будучи у лошадиного зада, я не видел выражения ее лица. «Кстати, зад вполне ничего. Вроде и животный, но под хвостом аккуратно и ухожена. м -де. а кентавры находят себе странных спутников», — продолжал чужак. «Это уже интереснее. Как тебя зовут, дитя леса?» «Аша», — тихо отозвалась девушка, еле заметно склонив голову. «А вы?» «Да-да», — усмехнулся Грэн. «Я царь зверей, хозяин леса, кровожадный вампир, темный барон». «Повелитель нечисти!» «Ничего не забыла?» Аш откинул лук в сторону и опустилась на передние копыта, изгибаясь в поклоне. «Ашрета Айла Ланельса», — выговорила она на неизвестном мне языке. «Айаса», — ответил Грен. «Какая?» Тихо передразнил я пафосных тварей одними лишь губами. «Ты что-то сказала, Эльф?» — спросил голос прямо в мое ухо. Грен словно исказил пространство и время, Вот он был там, а сейчас стоял рядом со мной и шептал на ушко. а, -а, -а, -а! Вырвалось у меня изо рта, я отскочил в сторону. «Он не может говорить», — прорычал Элик. Грен внимательно посмотрел на меня, цокнул языком, словно издеваясь, и повернулся к оборотню. «Я, кстати, как раз по вашей душе, буквально». Улыбнулся он. «У эльфа странные расцветауры. а ты — орк с огромным по вашим меркам запасом магических сил». «Поэтому я сам решил поприветствовать интересных гостей. Как же у вас так получается-то? Кто-нибудь хочет рассказать?» Невампир обвёл взглядом всех присутствующих, заглядывая им в глаза. у, -у, -у вот это я попал!» Так быстро спалился перед высшими силами этого мира. «Подождите, я еще не готов!» «Ладно, спокойно. Он не понял, что я могу переселяться из тела в тело. Пока что для него мы простые, но странные эльфы и орк. Это самое главное». «Вождь что менять душу? Гыкнул Бом. И что? Туда-сюда. Эй, лёгкая легкая душа. Продолжал Гым. Да, и что? Заревело все мое естество. Рыжий оборотень закатил свои кровавые глаза. Кая пискнула, прижавшись к дереву. Гомеки! Заорал Джир, нарекая братьев, предательски меня сдавших самым страшным оскорблением для зеленых анаконд. Ох, помнят мои заветы, молодцы. Похихикала Аша. Все головы повернулись в ее сторону. О, Бом, мы победить! расцвел Гым. Получать подарок. Правда? Удивился Бом и посмотрел на меня в обличие эльфа. Вождь, видел? Первая рекса, я сделал фейспалма. Вторая: но почему не я? На его месте должен быть я. Почему он, а не я? Тупой орк отнял у меня кентовряжу. Я считал это последним испытанием на пути к ее лошадиному заду и человеческому переду. Теперь она даст бому или Джиру? На чем она вообще хихикала? Темный повелитель обороти моргнул, посмотрел на братьев, на меня, орка и, видимо, придя к какому-то выводу, рассмеялся. Долго, гортанно, на весь лес гены подхватили смех. Аха-ха-ха-ха! сказал я, обхочешься, так и не отняв руку от лица. Вы очень забавные. Наконец успокоился Грен. «Ну что же, давайте сделаем еще веселее». Он щелкнул пальцами. Метеорит не упал, земля не разверзлась, просто убороть не стали расходиться по своим делам. Волки, медведи и непонятно откуда взявшиеся в этом лесу гиены больше не напрягали своим присутствием. Грен не церемонясь, присел на сухую корягу у костра, служащую нам сиденьем, и буднично предложил. «Может, перекосим? Что у вас есть?» Джер и оборотень вопросительно посмотрели на меня. Я кивнула «Убивать он нас пока не планирует. Это уже радует». Грэн сидел спиной к нам и не мог заметить наше переглядывание. Но он хмыкнул, давая понять о своей дальновидности и жоповидности. «Значит, безмолвный эльф у вас за главного?» — спросил он. Еще и вождь. Значит, ты забрал тело эльфа? Судя по наличию магических сил и орка, ты изначально был им, а сейчас стал эльфом». Ох, как интересно. Аналитик Хуев, и братья такие же. Вы присаживайтесь, я вас не обижу, предложил Грен, постучав ладони по коряге. Честно, честно. Никто не сдвинулся с места. Гренн вздохнул, встал и отряхнулся. Любите же вы тратить время, серьезно сказал он и шагнул к рыжему оборотню. Хотя у вас его так мало. Элик зарычал, но не набросился, а наоборот, сделал шаг назад. И, похоже, сам удивился своей трусливой реакции. «Не стоит так переживать». Широко улыбнулся Грэна. Одно мгновение, и он стоит впритык к оборотню. У Элика даже глаза не успели сфокусироваться на новом расположении не вампира, как тот щелкнул его по волчьему носу одним пальцем. «Меня пронзила такая боль, что я чуть не намочил штаны. Удержался в последний момент. Надо же, эльфы, оказывается, тоже это делают». Рыжий оборотень взвал от боли и повалился на землю. «Я еще жив, значит, и он тоже». Джир, Бом и Гым взревели и бросились на врага, занося топоры. Я вскинул лук, но вмешалась Саша, перекрывая мне обзор. «Нет», — тихо сказала она. Я не успел сообразить, что профыркать в ответ. Топоры вошли в плот незнакомца, ломая ему кости и выплескивая наружу черную кровь. Грэн заорал, вскинул руки и тут же их лишился. Братья расчленяли темную тварь, подобно комбайну, по переработке мяса. Сначала отрубали руки, потом ноги. Вот на земле остался только извивающийся торс. Противный обрубок верещал от боли и стекал кровью. Джер отрубил синеволосую голову. Кровь брызнула ему в лицо. Кровь слишком черная. Отрубленная голова не замолкла. Орала, умоляла, закатывала глаза и высовывала язык. «Нет! Убили! Ненавижу! Не прощу! Прокляну!» Бедная Кая уселась на корточки и закрыла глаза ладонями. Остальные в ужасе наблюдали за происходящим. Перемолотая и разорванная плоть дымилась парным мясом в прохладном лесу. Бом вышел из ступора и стал потрошить торс, так как кто-то еще дышал. Гэм принялся за шевелящиеся конечности, от жир не мог оторваться от говорящей головы. Наконец стряхнул ее и поднял за волосы. Некроморф! неуверенно сказал он. Мерзость гнойная». В ответ голова плюнула ему в лицо с густком крови. Орк с руганью отшвырнул ее под ноги и силой наступил, давя черепы, плющу мозговую смесь и глазные яблоки. Когда от Грена осталась лишь кровавая мешанина, разбросанная по всей округе, орки остановились, тяжело дыша. Наши взгляды были прикованы к ужасной картине. Окровавленная трава неестественно шевелилась, а шмётки мяса перекатывались, словно живые. Изрубленные органы пульсировали. Запахло беконом. «Закончили?» Вздрогнули все. «А мне теперь понадобятся новые эльфийские штанишки». Головы резко повернулись в сторону говорящего. Грэн спокойно восседал на коряге и обжаривал кусок нашей солонины на палочке. Мы синхронно посмотрели на кровавое побоище. «Ничего. Травка, палочки, ни единого пятнышка крови, чистый нетронутый лес. Я хотел присвистнуть, но получилось... ху, -ху. да противно, но вы сами это сделали». Согласился Грэн и гивнул на свою палочку солониной. «Не хотите, кстати, мяса? Очень вкусное». Послышалось кряхтение. Эльдарион очнулся, но зверем больше не было. Рыжий мех сошел, орочья шкура приобрела естественный зеленый цвет. Он снова стал орком, хотя близнецы светили ярко и прямо над нами. После прекрасной демонстрации Гренна Морелия своих титановых яиц нам ничего не оставалось, кроме как усеться вокруг костра и дружно обжаривать мясо на палочках. Молчали все, даже наш неожиданный гость. Он напевал мелодичную песенку и явно не торопился заводить диалог. «Пока мы сидели, я переглядывался с Эликом, и мы поменялись телами обратно, стараясь сделать это незаметно». Но в самый пикантный момент обмена жижами, какая гадость, Грэнс любопытством поднял голову, раздевая нас обоих глазами. Удовлетворенно кивнув, он вкусил сочного бекона. Нам пришлось лишь вздохнуть, понимая, что опять спалились. Радовало лишь одно, он не походил на вампира, точнее, очень походил, но в то же время не походил. Вот такой каламбур. А еще он с удовольствием лопал бекон, а не посматривал на Каину нежную кожу на шее в предвкушении вкусной крови. Что произошло, можно было только гадать. Хотелось бы сказать, что это обычная магия иллюзий, но чтобы обмануть сразу целую кучу чувств, глаза, уши, запах, сжавшиеся булки, являющиеся для меня шестым чувством, сигнализирующим об опасности. Да я даже на языке почувствовал металлический вкус крови, витающий в воздухе. Вопросы так и вертелись. Но этот хрен внушал такой страх, что я ждал, когда он заговорит первым, а то ёбнется словами, что его не уважают. Да и какой-то вид у него неуравновешенный. В общем, шестое чувство снова сжалось. м, -м, -м, -м, -м, -м. начал Грен, и мы затаили дыхание. «Вкусно». Закончил он, и мы выдохнули. Снова томительная тишина, нарушаемая лишь чавканем братьев. Гомики совершенно не парились из-за возникшей ситуации. Мол, ничего бывает. Можете спрашивать. Наконец разрешил наш повелитель. Вы же дух леса? Неожиданно для всех спросила Аша. Хм, почти. Усмехнулся Грен. Давайте я расскажу о себе. Подружимся поближе. Моих прошлых лет... порвана нить, вы по-новому научились жить? Брякнул я. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет. Ну а что, обожаю группу Король и Шут а бояться уже устал. Надо себя как-то успокоить, иначе диалог пойдет плохо. Лучше хоть как, чем никак, как говорится». Грен удивленно посмотрел на меня и перещурился. «Очень близко. Я был другим, да, но очень и очень давно». Он посмотрел на меня пронзительным взглядом. «Позволь предположить, ты ведь не из Варгарона, да?» У меня отвисла челюсть. «Нихера себе вот это поворот! По моему выражению лица стало все понятно». «Замечательно, поразительно!» – заулыбался Грен и чуть ли не засветился на моих глазах. «Ты даже не представляешь, как тут скучно, невыносимо просто. Первые сотни лет очень интересно, полно невзгод, приключений и испытаний, первая любовь и потеря друга, возвышение над остальными, огромная сила, золото, власть. Все это так окрыляло. А ведь я был обычным инкубом, у которого появилась сила, недоступная другим. Сама судьба вела меня вперед, ограждая от бед и смерти. Переплетение удачи, всевышнего замысла и огромной мощи привела меня сюда. Сюда, ты представляешь?» Эмоции Грена стали зашкаливать так, что он вскочил и начал жестикулировать. «Потом я был героем, у меня не было достойных противников, поэтому я сделал его самостоятельно, сам стал злодеем, а потом снова героем и победил самого себя. И так 13 раз, пока не надоело». При этих словах он скис, снова сел, сутулился и вздохнул. Скука, вот чем все заканчивается. Чем бы ты ни занимался, вечность закончится унынием и скукой. Ох, как же меня пучит. Только на этот раз от наплыва информации. Кто это тварь? Он сказал так много и одновременно ничего. Что за недобожок, у которого одно страдание скука? Ну так вали из этого мира, не мешай моему становлению бога. Прям вот разозлил, гад. Чувствую себя нубом который первым пришел в новую локацию, а тот уже прокачанный хер бегает, только и ждет, перед кем бы огромным шлангом потрясти. Поэтому я очень рад твоему появлению. Серьезно посмотрел на меня Грен. Остались здесь неизведанные границы. Но вместе мы справимся и повеселимся. Но сначала... Он запнулся, задумался и весело мне подмигнул. А я сглотнул.